глава сорок где искать омара никто не мог бы видеть цветущую физиономию хатабаччи подумать что еще так недавно он был очень болен неяркий но ровный стариковский румянец покрывал его смуглые щеки шаг был его По-прежнему легок и быстр, и широкая улыбка озаряла его открытое и простодушное лицо. И только хорошо изучивший Хаттабыча Волька мог заметить, что какая-то затаенная дума все время тревожит старого джина Хаттабыч часто вздыхал, задумчиво ерошил бороду, и крупная слеза нет-нет, да и покатится из его честных и правдивых глаз». Волька прикидывался, будто ничего не замечает, и не расстраивал старика бестактными вопросами. Он был убежден, что в конце концов Хаттабыч обязательно сам заговорит об этом. Так оно и случилось. «Печаль и тоска разъедают мое старое сердце. О, благородный спаситель джиннов!» Тихо произнес как-то когда величественный закат окрасил в ровный розовый цвет тихие вечерние воды Москвы-реки. Мне не дают покоя мысли о моем бедном пропавшем брате, об ужасной безвыходной его судьбе. И чем больше я думаю о нем, тем больше я склоняюсь к тому, чтобы как можно скорее отправиться на его поиски. Как ты смотришь на это, о мудрый Волька ибнолёша? Если ты к этому моему решению относишься благосклонно, то не угодно ли будет тебя осчастливить меня и разделить все радости и невзгоды этих поисков? А где ты собираешься искать своего брата? Деловито осведомился Волька, привыкший уже спокойно относиться ко всяким самым неожиданным предложениям Хаттабыча. Помнишь ли ты, о Волька, я уже рассказывал тебе, на самой заре нашего столь счастливого знакомства, что Сулеймановы джины бросили его заточенного в медный сосуд в одной из южных морей. Там, у берегов знойных стран, и надлежит, конечно, искать Омара Юсуфа. Возможность отправиться в путешествие по южным морям пришла с Вольки по душе «Ну что ж», — сказал он, — «я согласен, я с тобой поеду. Куда ты? Туда, как говорится, и я». «Хорошо бы еще...» — тут Волька замялся, на повеселевший Хаттабыч подсказал ему, — «захватить с собой нашего превосходного друга Женю Ибн Колю. Так ли я тебя понял, о добрый мой, Волька Ибн Алеша? Угу, в этом не могло быть и тени, и сомненья». И тут же было решено, что экспедиция по розыскам несчастного брата, старика Хаттабыча, отправится в путь не позже, чем через два дня. Но если вопрос о сроках отбытия в путь не вызывал споров, то совершенно неожиданно обнаружились довольно серьезные разногласия по вопросу о том, какими средствами передвижения пользоваться во время экспедиции. «Полетим на ковре самолете». — предложил хатабыч Мы все на нем прекрасно уместимся. — Нет, — решительно возразил Волька, — на ковре самолете. Я больше не издок, слуга покорный. С меня за глаза хватит прошлого полета. Не хочу я больше мерзнуть, как собака. — Я обеспечу вас теплой одеждой, я благословенный, Волька. «А если вам будет угодно, посреди ковра будет все время гореть неугасимый большой костер, и мы сможем греться у него во время полета». «Нет, нет, нет», — отрезал Волька, — «о ковре-самолете не может быть речи». «Давайте лучше поедем до Одессы поездом, а из Одессы...» И Волька развил план поездки, безропотно принятый Хаттабычем. И с восторгом одобренной Женей. которым он через какие-нибудь полчаса был изложен во всех необходимых подробностях.